Глава 3 Рука Джексона. Могла ли я думать, отправляясь на поиски Джексона, что рука его сыграет в моей жизни такую огромную роль? Сам Джексон не произвел на меня большого впечатления. Он ютился с семьей в покосившейся хейбарке на окраине города, у самого залива, в тесном соседстве с болотом вокруг домика, в огромных лужах, затянутых густой зеленоватой пеной, гнила стоячая вода, распространяя невыносимую вонь. Джексон оказался именно тем тихим, безответным малым, каким описал его Эрнест. Он что-то мастерил во время нашего разговора и ни на минуту не отрывался от своей работы. Но как он ни был кроток и забит, мне всё же почудились нотки озлобления в его голосе, когда он сказал... Уж местечко сторожа они могли бы мне дать. Он разговаривал неохотно и показался бы мне тупицей, если бы не та ловкость, с какой он работал, управляясь одной рукой. Наблюдая за его проводными движениями, я с удивлением спросила, «Как же это вы так оплошали, Джексон, что ухитрились потерять руку?» Он задумчиво посмотрел на меня и покачал головой. «Сам не знаю. Так уж получилось. Неосторожность?» — не отставала я. «Нет», — отвечал он, — «я бы не сказал. Нас тогда замучили сверхурочной работой, и я, видно, устал. Я ведь 17 лет оттрубил на этой фабрике, и скажу вам, что большинство несчастных случаев бывает как раз перед гудком». Рабочих взывал на работу и провожал с работы пронзительный, режущий слух свист паровой машины. «За весь рабочий день их не наберётся столько». Когда много часов простоишь у машины, всякое соображение теряешь. На моей памяти сколько народу перекалечило. Иной раз так изувечит человека, что родная мать не узнает. И много вы знаете таких случаев? Сотни. С ребятишками тоже бывает. И за исключением этих страшных подробностей рассказ Джексона не дал мне ничего нового. На мой вопрос, не погрешил ли он против правил обращения с машиной, Джексон отрицательно покачал головой. «Я правой рукой сбросил привод, а левый думал выхватить кремень. Мне бы, конечно, надо проверить, точно ли я освободил колесо, а я понадеялся на себя. Вот в чём моя ошибка. Ремень соскочил только наполовину, и мне втянуло левую руку по самое плечо. Больно было, — посочувствовала я. Да уж что хорошего, когда машина дробит тебе кости». Джексон плохо представлял себе, что было на суде, и только повторял, что суд ничего ему не присудил. Он считал, что ему повредили показания мастеров и главного управляющего. «Не по совести они показывали», — повторял он. «Я решила допросить этих свидетелей. Одно не подлежало сомнению — положение Джексона самое бедственное. Жена у него постоянно хворает, а сам он своей торговлей не может прокормить семью» я немного задолжали за квартиру, и старший мальчуган лет 11 недавно поступил на фабрику. «Уж местечко сторожа они могли бы для меня найти», — сказал мне Джексон, прощаясь. Последующее свидание с адвокатом Джексона, который так неудачно защищал его интересы, а также с мастерами и управляющим, выступавшими свидетелями на суде, убедили меня, что Эрнест недалёк от истины в своих предположениях. адвокат Щуплое, загнанное существо производил впечатление законченного неудачника. Глядя на него, я не удивилась, что он проиграл дело Джексона и подумала, ведь надо же было выбрать себе такого адвоката. Но мне вспомнились два замечания Эрнеста. К услугам компании, как вам известно, опытнейшие юристы. И полковник инграм весьма искушённый юрист. Я только сейчас поняла, что компания легче заручиться содействием юридических светил, чем бедняку-рабочему. Но всё это, как я догадывалась, играло второстепенную роль. Существовали гораздо более серьёзные причины, чтобы Джексону было отказано в иске. «Почему вы проиграли дело?» — спросил я адвоката. Первые мгновение он как-то съёжился и растерялся. Во мне пробудилось даже что-то вроде жалости к этому тщедушному созданию. Потом начал ныть. Нытье, вероятно, было его естественным состоянием. Казалось, невезение преследовало этого человека с колыбели. Он пожаловался на свидетелей. Все их показания были на руку ответчику. Он не мог вытянуть из них ни одного слова в пользу своего клиента. Это народ ученый, они знают, что к чему. Джексон — болван. Полковнику Ингрему ничего не стоило запугать его и сбить с толку — С полковником Ингрэмом не потягаешься, он — король перекрёстного допроса. Ему удалось добиться от Джексона убийственных для дела показаний. Как мог Джексон дать убийственные для себя показания? Ведь прав-то был он. «Что значит «прав»?» — ответил он вопросом на вопрос. «Видите эти книги?» И он показал на ряды полок, тянувшиеся вдоль стен его крошечной конторы. «Всё это мной изучено от корки до корки». Зато я теперь знаю, что одно дело — правда, а другое — закон. Спросите любого юриста. Что такое правда, вам расскажут в воскресной школе, а закон — он здесь, в этих книгах. Вы хотите сказать, что Джексон был прав, но это не помешало ему проиграть дело? Вы хотите сказать, что судья Колдул судит не по правде? Адвокат, вызывающий, уставился на меня, но постепенно воинственный задор потух в его глазах. «Поймите, и меня тоже», — опять захны клон «Ведь они разыграли не только Джексона, они и меня оставили в дураках. Поймите, в каком я оказался положении. Полковник инграм светила юридического мира. Если бы он не был светилом, думайте, Сьерская компания поручала бы ему свои дела. И не только Сьерская, а и Эрстоновский земельный синдикат, Берклийское акционерное общество и три электрокомпании «Окленд», Сан-Леандро и Плезантонская. Он поверенный корпорацией. А поверенные корпорации получают большие оклады не для того, чтобы проваливать дела в суде. Как вы думаете, почему одна только серская компания платит полковнику Ингрему 20 тысяч в год? Потому что он стоит этих денег. Я не стою таких денег. Если бы я стоил хотя бы половину, я не промышлял бы, чем бог пошлёт, и не брался бы за такие дела, как иск Джексона. «Как вы думаете, много бы я заработал, выиграв это дело?» Обязанности поверенных корпораций заключались в том, чтобы при помощи жульнических махинаций служить грабительским замыслам и планам своих хозяев. Сохранилось интересное свидетельство Теодора Рузвельта, в то время президента Соединённых Штатов. В 1905 году на выпускных торжествах в Гарвардском университете он сказал... «Ни для кого не секрет, что у большинства наших крупных предприятий имеются высокооплачиваемые юристы, чьи остроумные и смелые советы позволяют их богатым клиентам, будь то отдельные лица или корпорации, успешно обходить законы, принятые в интересах общества для упорядочения деятельности крупного капитала». «Очевидно, вы обокрали бы Джексона», — ответил я. «Можете не сомневаться», — рассердился адвокат. «Жить-то мне надо, как вы полагаете». «Но у него жена и дети», — пожурила я его. «А у меня, думаете, нет жены и детей? И ни одна душа, кроме меня, не заботится о том, есть ли у них кусок хлеба». Лицо его внезапно посветлело. Он достал часы и показал мне на внутренней стороне крышки карточку женщины с двумя девочками. Вот они. Взгляните. Нелегко им живётся, бедняжкам. Я мечтал отправить их на дачу, если бы удалось выиграть дело Джексона. Они у нас все хворают О, какая там дача. На это нужны средства. Когда я собралась уходить, он опять заныл. Ничего бы у меня не вышло, так или иначе. Полковник инграм и судья Колдул — добрые друзья. Конечно, этим ещё не всё сказано. Если бы мне удалось на перекрёстном допросе вытянуть из свидетелей благоприятные показания, не дружба их решила бы дело. Но судья Колдуэлл не пожалел сил, чтобы не допустить таких показаний. Да и неудивительно. Судья Колдуэлл и полковник инграм члены одной ложи и одного клуба, да и живут они рядом. Мне было бы не по карману поселиться с ними по соседству. И жены их бывают друг у друга. Постоянно званые вечера, вист и всё такое. То у одной, то у другой. «Так Джексон всё-таки был прав?» — спросила я уже с порога. «Ещё бы!» «Сначала я даже верил, что можно выиграть это дело. Но жене не говорил. Из осторожности, знаете, чтобы зря не волновать её. Очень уж ей, бедняжке, хотелось на дачу». «Почему вы не сказали суду, что Джексон старался спасти машину?» — спросил я Питера Доннелли, одного из мастеров, дававших показания на суде. Он долго думал, прежде чем ответить. Потом бы излива огляделся и сказал. «Потому что у меня...» «Славная жена и трое ребятишек. Таких ребят поискать надо. Вот почему». «Я вас не понимаю», — сказала я. «Проще говоря, мне бы не поздоровилось». «Вы хотите сказать?» Но он прервал меня с ожесточением. «Я хочу сказать то, что сказал. Я не первый год работаю на фабрике. Вот таким мальчишкой стал за машину и достиг кое-чего. Нелегко мне это далось. Сейчас я мастер, заметьте. И если я буду тонуть, Ни одна душа на фабрике не окажет мне помощи. Когда-то и я был членом Союза, но во время последних двух забастовок соблюдал интересы компании. Меня и ославили Штрейкбрехером, и теперь ни один рабочий не согласился бы со мной выпить, если бы я ему предложил. Видите, как меня разукрасили? Это неведомо откуда на голову мне сыплются кирпичи». Нет мальчишки у предельной машины, который не бронил бы меня последними словами, стоит мне отвернуться. Один друг у меня на свете. Компания. Тут не то, что мой долг. Тут и хлеб мой, и жизнь моих детей. тот почему я и шагу не сделаю против компании. Ну а Джексон? Правильно, что его лишили компенсацией? Нет, неправильно. Он работал добросовестно. И человек он смирный. Мы за ним ничего плохого не знаем. «Значит, вы не сказали на суде правду, как присягали?» Он покачал головой. «Правду, всю правду и одну только правду», — торжественно произнесла я. Что-то иступлённое мелькнуло в его взгляде. Он поднял глаза не на меня, на небо. «Пусть мою душу и тело терзает вечный огонь, я всё вытерплю ради моих детей», — сказал он. Управляющий Генри далис господинчик с лисией физиономии, Смерил меня наглым взглядом и наотрез отказался отвечать. Я так и не добилась от него ни одного слова в объяснении его поведения на суде. Больше посчастливилось мне с другим мастером, Джемсом Смитом. На первый взгляд его угрюмое лицо не сулило ничего хорошего. Вскоре выяснилось, что и он неволен в своих словах и поступках, но по развитию этот человек показался мне выше простого рабочего. Так же, как и Питер Доннелли, он подтвердил, что Джексону полагалась компенсация. Он даже сказал, что недобросовестно и жестоко было выбросить на улицу беспомощного коллегу, пострадавшего на производстве. И добавил, что случай с Джексоном не единственный. Компания на всё пойдёт, чтобы не дать рабочему компенсации за увечья. «Это стоило бы акционерам не одну сотню тысяч в год», — сказал он. Я вспомнила дивиденды, выплаченные нам последний раз. Моё нарядное платье, книги, купленные для отца. Вспомнила слова Эрнеста о том, что платье у меня залито кровью рабочих и внутренне поёжилось. «В своих показаниях вы умолчали о том, что Джексон пострадал, желая спасти машину от поломки», — сказала я. «Да, умолчал». Смит сурово стиснул губы. «Я сказал, что Джексон поплатился за собственную небрежность и что компания тут ни при чём. Он действительно проявил небрежность. «Называйте, как хотите. Человек не в силах выдержать такую работу. У него сдают нервы». Я невольно заинтересовалась Смитом. Он и в самом деле не был похож на простого рабочего. «Вы, по-видимому, образованнее многих рабочих», — сказала я. «Я получил среднее образование», — ответил Смит. «Пока учился, работал дворником». Собирался и в университет. Но после смерти отца пришлось всё бросить и пойти работать. а Моей мечтой было стать натуралистом. Смущённо прибавил он, словно признаваясь в непозволительной слабости. Я очень люблю животных. А вот пришлось поступить на фабрику. Потом стал мастером, женился. Пошли дети, то да сё. Словом, я уже себе не хозяин. «Что вы этим хотите сказать?» — спросил я. Я объясняю, чем вызвано моё поведение на суде, почему я согласился дать требуемые показания. Кто их от вас потребовал? Полковник инграм Он научил меня, как отвечать на суде. И это погубило Джексона. Смит кивнул. По лицу его расползался тёмный румянец. У Джексона жена и двое детей. Он их единственный кормилец. Знаю спокойно подтвердил смит хотя лицо его всё больше быгровела скажите продолжала я трудно вам было из человека каким вы были скажем в старших классах превратиться в такого который способен так держаться на суде внезапность последовавшего взрыва ошеломила меня и испугала смит выйдя из себя чертыхнулся и стиснул кулаки словно готов был меня избить простите сказала напомнившись «Да, это было трудновато. А теперь пора вам уходить. Вы из меня вытянули всё, что хотели, но предупреждаю, вы просчитаетесь, если вздумаете где-нибудь на меня сослаться. Я вам ничего не сказал, так и знаете Тем более, что свидетелей у вас нет. Я буду отрицать каждое ваше слово. Если понадобится, под присягой». После разговора со Смитом я зашла к отцу на химический факультет и неожиданно застала в его кабинете Эрнеста. Он поздоровался со мной, как ни в чём не бывало, и меня опять поразила его непринуждённая и вместе с тем застенчивая манера. Казалось, он не помнит нашего недавнего бурного спора, но я отнюдь не собиралась предавать его забвению. «Я тут занялась делом Джексона», — сразу начала я. Эрнест насторожился и, по-видимому, с интересом ждал рассказа. В глазах его я читала уверенность, что прежние мои взгляды уже поколеблены. «С ним и правда обошлись бесчеловечно», — призналась я. «Я... я даже думаю, что кровь его в самом деле стекает с нашей крыши». «Разумеется», — сказал Эрнест. «Если бы с Джексоном и его товарищами по несчастью поступали как должно, не видать бы вам таких дивидендов». «Да есть что у меня. Навсегда пропал вкус красивым платьям», — сказал я. «Было отрадно виниться перед Эрнестом, довериться ему как своему исповеднику». Его сильная натура и впоследствии была мне опорой. Его присутствие успокаивало меня и согревало ощущением безопасности. «В мешковине вы будете чувствовать себя не лучше», — совершенно серьёзно заметил Эрнест. «На джутовых фабриках такие же порядки. Да и везде то же самое. Вся наша хвалённая цивилизация воздвигнута на крови и полита кровью. И ни мне, ни вам, и никому другому» не стереть со лба кровавого клейма. «С кем же вам удалось поговорить?» Я рассказала ему всё. «Да, никто из этих людей в себе не волен, заметил Эрнест. «Все они пленники промышленной машины. И самое страшное то, что путы, привязывающие их к этой машине, впиваются им в сердце. Дети, хрупкая и юная поросль, взывают к их нежности», И этот инстинкт повелительнее догматов морали. Мой отец был не лучше. Он обманывал, воровал, готов был на любой бесчестный поступок, только бы накормить меня и моих братьев и сестёр. Он тоже был невольником промышленной машины. Она искалечила его жизнь, преждевременно состарила его и убила. «Ну а вы», — прервала я его, — «ведь вы же сами себе хозяин?» «Не совсем». — возразил он, — но, по крайней мере, сердце у меня не на привязи. Я часто благословляю судьбу за то, что нет у меня семьи, хотя нежно люблю детей. Если бы я женился, я не позволил бы себе иметь детей. «Ну, это никуда не годная точка зрения», — воскликнула я. «Знаю», — сказал он печально, — «но она не лишена смысла. Я революционер, а это опасная профессия». Я недоверчиво рассмеялась. Если бы я ночью забрался к вам в дом, чтобы украсть у вашего отца его дивиденды, что бы он сделал, как вы думаете? У папы на ночном столике всегда лежит револьвер. Вероятно, он застрелил бы вас. А если бы я и мои товарищи ввели в жилище богачей полуторамиллионную армию, представляете, какая началась бы пальба? Но вы этого не делаете, — возразила я. ошибаетесь Именно это я и делаю. И мы намерены забрать у богачей не только сокровища, припрятанные у них в домах, но также и источники этих богатств. Рудники, железные дороги, заводы, банки, магазины. Вот что такое революция. Это действительно опасное занятие. Даюсь, пальба начнётся такая, что она превзойдёт даже и мои ожидания. Но, как я уже говорил... Все мы в той или иной мере рабы промышленной машины. Каждый из нас так или иначе захвачен её колёсами. Вы убедились в этом относительно себя и тех людей, с кем вам пришлось беседовать. Поговорите с другими, с тем же полковником Ингрэмом. Поговорите с репортерами, которые предпочли умолчать о деле Джексона. Поговорите с редакторами газет. Вы убедитесь, что все они рабы этой машины». В течение дальнейшей беседы я спросила Эрнеста, чем объясняется огромное число несчастных случаев на производстве. В ответ на этот простой вопрос я услышала целую лекцию с массой статистических данных. «На эту тему написано немало исследований», — говорил эрнст. «Установлено, что в первые часы рабочего дня несчастных случаев почти не бывает. Зато по мере истощения у рабочего мускульной и нервной энергии число их быстро растёт». Знаете ли вы, что у вашего отца три раза больше шансов сохранить здоровье и жизнь, чем у простого рабочего? Это, как нельзя, лучше известно страховым обществом. За тысячедолларовый полис, страхующий от несчастного случая, ваш отец должен платить в год 4 доллара 20 центов, а рабочему за такой же полис приходится платить 15 долларов в год. В условиях волчьей борьбы за существование человек не был уверен в завтрашнем дне, как бы он ни был богат сегодня. Опасение за участь семьи заставляло его прибегать к различным видам страхования. В наш разумный век подобные мероприятия кажутся до смешного примитивными, но в те времена страхование придавали большое значение. «Характерно, что фонды страховых обществ часто расхищались и растрачивались теми самыми лицами, которые были уполномочены ими ведать». «А каковы ваши шансы?» — спросила я, и тут же почувствовал, что мой вопрос выдает слишком большое участие. «У революционера, по сравнению с рабочим, в восемь раз больше шансов быть убитым или искалеченным», — ответил он беспечно. «Страховые общества берут с химиков, работающих со взрывчатыми веществами, Восемь раз больше, чем с рабочих. А я для них, пожалуй, и вовсе неприемлемый клиент. Но почему вы спрашиваете? Я не знала, куда смотреть, чувствуя, как горячий румянец заливает мне щёки. И не потому, что сердце моё открылось Эрнесту, а потому, что она открылась мне самой в его присутствии. Вошёл папа и начал собираться домой. Эрнест вернул ему взятые у него книжки и попрощался. На пороге он обернулся и сказал, Кстати, раз уж вы заняты тем, что губите своё душевное спокойствие, как я занят тем, что гублю душевное спокойствие епископа, хорошо бы вам навестить миссис Уиксон и миссис Петронуэйт. я их, как вы знаете, главные акционеры сьерской компании. Как и все мы грешные, обе эти дамы привязаны к промышленной машине с той лишь разницей, что они забрались на самую вышку».